но он не поддался ни на какие резоны и увещания и начал выражаться несдержанно. Терпеливый, как и сейчас, я сделал новую попытку его усовестить. Я сказал, послушайте, приятель, как бы ни различались между собой наши деловые способности, мои и ваши, все мы дети одной великой матери, природы. Вы же видите, чем я занимаюсь в это ясное летнее утро. Я тогда лежал на диване. Передо мною цветы, на столе фрукты, над головой безоблачное небо, воздух напоен ароматами, и я созерцаю природу. Умоляю вас, во имя нашего общечеловеческого братства, не заслоняйте мне столь божественной картиной нелепой фигуры сердитого пекаря. Но он не послушался. Закончил мистер Скимпл, смеясь, и, поднимая брови, в шутливом изумлении. Он заслонил природу своей нелепой фигурой, заслоняет и будет заслонять. Поэтому я очень рад, что могу скользнуть от него и уехать к моему другу Джарндису. Он, вероятно, и не думал о том, что миссис Кимпл и его дочери останутся в городе, обреченные на встречи с пекрем. Впрочем, сами не так привыкли к подобному отношению, что принимали его как нечто само собой разумеющееся. Мистер Скимпл нежно простился с семьей, веселый и грациозный, как всегда, и уехал с нами в состоянии полной душевной гармонии. Спускаясь по лестнице, мы не могли не видеть комнат, двери которых были открыты настежь, и сделали вывод, что комната хозяина казалась роскошным чертогом по сравнению с остальными. Я не предвидела и не могла предвидеть, что не пройдет еще этот день, как случится одно событие, которое произведет на меня глубокое впечатление и навсегда останется мне памятным по своим последствиям. По дороге к нам гость наш был так оживлен, что я только слушала его и удивлялась. Да и не я одна, ада тоже поддалась его обаянию. Что касается опекуна, то не успели мы проехать милю другую, как ветер, упорно дувший с востока, когда мы из Сомерстауна. Резко изменил направление. Не знаю, была ли инфантильность мистера Скимпела подлинной или притворной во всех прочих отношениях, но перемене обстановки и прекрасной погоде он радовался совершенно по-детски. Ничуть не утомленный остротами, которыми он осыпал нас по дороге, он первым из нас прошел в гостиную И я, занимаясь хозяйством, слышала, как он, сидя за роялем, одно за другой распевал итальянские и немецкие баркароллы и застольные песни, точнее, только их припевы. Незадолго до обеда все мы были в сборе, и мистер Скимпл все еще сидел за роялем, наигрывая с большим чувством отрывки из музыкальных пьес. А в промежутках, болтая о том, что «завтра», Он дорисует развалины древней Веруламской стены, который начал рисовать года два назад, но не кончил, потому что они ему надоели. Как вдруг нам принесли визитную карточку, и опекун с удивлением прочел вслух. «Сэр Лестер Дедлок». Гость вошел в комнату, и вся она завертелась передо мной, прежде чем я смогла сделать хоть шаг. Будь я в силах пошевельнуться, я бы убежала. Голова моя так кружилась, что у меня даже не хватало духу укрыться в оконной нише, где сидела ада. Впрочем, я и окна-то не видела, и даже забыла, где оно. Не успела я собраться с силами и дойти до стула, как услышала свое имя и поняла, что опекун представляет меня. — Садитесь, пожалуйста, сэр Лестер. — Мистер Джарндис, — проговорил сэр Лестер, кланяясь и усаживаясь. — Я имел честь заехать к вам. — Этим вы сделали честь мне, сэр Лестер. — Благодарю вас. Я имел честь заехать к вам по дороге из Линкольнширна. Ибо, желая выразить вам свое сожаление по поводу того, что моя неприязнь, впрочем, имеющая довольно серьезные основания, моя неприязнь к одному джентльмену, который, который вам знаком, принимал вас у себя и о котором я поэтому больше ничего не скажу, помешала вам и больше того молодым леди, находящимся под вашей охраной и опекой, Увидеть в моем честнью доме кое-какие вещи, которые могли бы понравиться лицам с изысканным и утонченным вкусом. Вы чрезвычайно любезны, сэр Лестер, и я приношу вам глубокую благодарность от имени этих молодых леди, вот они, и от себя. Весьма возможно, мистер Джарндис, что джентльмен, о котором я по упомянутым причинам воздерживаюсь говорить? Весьма возможно, мистер Джарнзис, что этот джентльмен оказал мне честь понять мой характер настолько превратно, чтобы внушить вам представление, будто бы вы не будете приняты в моем линкольнширском поместье с той вежливостью, с той почтительностью» который всем моим людям предписано проявлять по отношению ко всем леди и джентльменам, посещающим мой дом. Если так, я только прошу вас поверить, сэр, что на самом деле вы были бы приняты столь же вежливо и почтительно, как и все прочие посетители. Опекун деликатно уклонился от ответа. «Мне было неприятно, мистер Джарндис», — важно продолжал сэр Лестер. «Заверяю вас, сэр, мне было неприятно узнать от нашей честни Олской домправительницы, что один джентльмен, гостивший вместе с вами в этой части нашего графства и, по-видимому, тонкий знаток изящных искусств, был точно так же и по той же причине, Лишен возможности осмотреть наши семейные портреты с той неторопливостью, с тем вниманием, с тем интересом, который он, может быть, хотел бы им уделить. А значит, и сам лишился возможности получить удовольствие от созерцания некоторых из этих портретов. Тут он вынул визитную карточку, и, глядя на нее в ларнет, Прочел очень внушительным тоном, хоть и с некоторым трудом. — Мистер Гирольд, Геральд, Гарольд, Скэмплинг, Скамплинг, простите, Скимпол. — Да вот и сам мистер Гарольд Скимпол, — сказал мой опекун, явно удивленный. О! воскликнул сэр Лестер. «Прекрасно! Я счастлив познакомиться с мистером Скимпеллом и воспользоваться случаем лично выразить ему сожаление». «Я надеюсь, сэр, что когда вы снова заглянете в мои места, вам не придется больше стесняться, как в прошлый раз». «Вы очень добры, сэр Лестер Дедлок. Я, конечно, воспользуюсь вашим любезным приглашением» и доставлю себе удовольствие снова посетить ваш прекрасный дом. Владельцы таких поместий, как Честни Уолт, проговорил мистер Скимпл со свойственным ему счастливым и беспечным видом, это благодетели общества, они так добры, что держат у себя множество великолепных вещей, позволяя нам, бедным людям, восторгаться и наслаждаться ими а тот, кто не ощущает восторга и наслаждения, попросту проявляет неблагодарность по отношению к нашим благодетелям. Сэру Лестеру подобные мысли, как видно, очень понравились. «Вы художник, сэр?» «Нет», — ответил мистер Скимпл, — «совершенно праздный человек, просто любитель». Сэру Лестеру это, как видно, понравилось еще больше, Он выразил надежду, что ему самому посчастливится быть в честь с Уолди, когда мистер Скимпл опять приедет в Линкольншир. А мистер Скимпл заверил его, что очень польщен и почитает это за честь. Мистер Скимпл продолжал сэр Лестер, снова обращаясь к опекуну. «Сообщил нашей домоправительнице» которые, как он, вероятно, заметил, давно и преданно служат нашей семье. Это было на днях. Я осматривал честный Олдский дом, когда поехал навестить мисс Саммерсон и мисс Клейр, непринужденно пояснил мистер Скимпл. Сообщил нашей домоправительнице, что и раньше гостил в этих местах с одним своим другом. И этот друг мистер Джарндис. Сэр Лестер поклонился моему опекуну. Вот как я узнала о тех обстоятельствах, по поводу которых сейчас выразил сожаление. Уверяю вас, мистер Джарндис, мне было бы неприятно услышать, что в мой дом постеснялся войти любой джентльмен, кто бы он ни был. Так что же говорить о джентльмене, который когда-то был знаком с леди Дедлок, и даже приходится и дальним родственникам, и которого, как Миледи сама говорила мне, она глубоко уважает. — Все ясно, сэр Лестер, — сказала опекун. — Я очень тронут, и все мы тронуты вашим вниманием. Промах сделал я сам, и это мне следует извиниться за него. Я ни разу не подняла глаз. Я не видела гостя и, казалось мне, даже не прислушивалась к беседе. Странно, что я ее запомнила, ведь она как будто не дошла до моего сознания. Я слышала, как разговаривали окружающие, но была в таком смятении и так тяготилась присутствием этого джентльмена, которого инстинктивно стремилась избегать, что в голове у меня шумело, сердце билось, и мне казалось, что я... — Ничего не понимаю. — Я рассказал обо всем этом леди Дедлок, — сказал сэр Лестер, поднявшись. И Миледи сообщила мне, что она имела удовольствие обменяться несколькими словами с мистером Джарндисом и его подопечными, так как случайно встретилась с ними, когда они гостили по соседству. — Позвольте мне, мистер Джарндис, повторить вам Этим молодым леди то, что я уже говорил мистеру Скимполу. Некоторые обстоятельства, несомненно, препятствуют мне утверждать, что я был бы рад услышать о посещении моего дома мистером Бойтерном. Но эти обстоятельства касаются только данного джентльмена, а к другим лицам они отношения не имеют. «Вы помните, что я всегда говорю о нем», — легким тоном сказал мистер Скимпл, призывая нас в свидетели. — Это добродушный бык, который уперся на своем и считает, что все на свете окрашено в ярко-красный цвет. Сэр Лестер Дедлок кашлянул, как бы желая выразить, что не может больше слышать ни слова о подобном субъекте, и простился с нами чрезвычайно церемонно и вежливо. Я постаралась поскорее уйти в свою комнату и не выходила из нее, пока не овладела собой. Это было очень трудно. Но, к счастью, никто ничего не заметил. И когда я снова сошла вниз, все только подшучивали надо мной, вспоминая, как я была молчалива и застенчива в присутствии знатного линкольнширского баронета. И тогда я решила что пора мне рассказать опекуну все, что я знаю о себе. Так тяжело было думать, что теперь я могу встретиться с матерью, что меня могут пригласить к ней в дом, и даже что мистер Скимпл, хоть он вовсе мне не друг, будет удостоен вниманием и любезности ее мужа. Так тяжело было сознавать все это, что я почувствовала себя не в силах найти правильный путь без помощи опекуна. Когда все ушли спать, и мы с Адой, как всегда, немного поболтали в нашей уютной гостиной, я снова вышла из своей комнаты и отправилась искать опекуна в его библиотеке. Я знала, что в этот час он всегда читает, и когда подошла к его двери, увидела свет настольной лампы, падающей в коридор. «Можно войти, опекун?» «Конечно, девочка моя! А что случилось?» — Ничего. Просто я решила воспользоваться часом, когда все в доме спят, чтобы сказать вам несколько слов о себе. Он подвинул мне кресло, закрыл книгу и, отложив ее, обратил ко мне свое доброе, внимательное лицо. Я не могла не заметить, что лицо у него опять какое-то странное. Совсем как в ту ночь, когда он сказал, что у него есть заботы, которых мне не понять». — Все, что касается вас, милая Эстер, касается всех нас, — сказал он, — как бы охотно вы ни говорили со мной, я буду слушать вас еще охотнее. Я знаю, опекун, но я так нуждаюсь в вашем совете и поддержке. Ах, вы не подозреваете, как я в этом нуждаюсь, и особенно сегодня. Он удивился моей горячности и даже немного встревожился. — Мне так хотелось поговорить с вами, — сказала я, — хотелось той самой минуты, как приехал к нам гость.